Глава 20. Костяная броня! Окруженный тремя падальщиками, парень был объят ужасом, но все же он успел активировать свою уникальную способность. В этот же момент из его пор выступили небольшие острые шипы. Из-за того, что кости порвали его кожу, на кончиках этих игл все еще красовались небольшие капельки крови. Мгновение ока тело парня стало походить на тело злого ежа. Трое падальщиков сразу же напали на беззащитного парня и попытались впиться своими зубами в его плоть. Хотя острые шипы и ранили их, но они не чувствовали никакой боли. Прошло менее секунды, а на теле лидера базы выживших появилось несколько кровавых укусов. Кровь начала растекаться по полу, а весь винный погреб погрелся в ужасных криках. Нет, мы Я с тобой вместе. Ты не можешь обидеть меня! Отчаянно кричал парень. В это же время девушка в черном платье с презрением смотрела на него. Она поближе подошла к Линчаву и потерла его руку своей большой грудью. Теперь ты веришь в мою преданность? Линчава перевел на нее взгляд и спросил. Что для тебя означает преданность? Девушка удивленно посмотрела на него, ее сердце. Поглотил страх. Я подчинилась тебе и убила его. Я всегда буду делать то, что ты мне скажешь. Делай со мной все, что хочешь, только не убивай! Линчао натянуто улыбнулся. Неужели ты думаешь, что я поверю тебе? Мне просто было лень убивать его своими собственными руками. Убийство людей это удел падальщиков вроде тебя. Даже если бы ты не убила его сегодня, то сделал бы это позже. Рано или поздно, он бы всё равно пал от твоей руки. «Ты…» Девушка в вечернем платье со злостью посмотрела на него и почувствовала, что ее провели. Линчао продолжил все таким же равнодушным тоном. «Хватит паниковать. Я не убью тебя. Ты все еще можешь быть мне полезной. Редко когда можно встретить такой вид падальщика. Если бы он так просто убил такого редкого падальщика, Это было бы полнейшим расточительством. На поздних этапах темной эры такое существо было невероятно сильным. Если бы он смог ее правильно вырастить, то она стала бы для него незаменимым помощником. Конечно, в таком подходе были и свои минусы. Время от времени эта девушка будет пытаться вырваться на свободу. Тем не менее, даже несмотря на риски, это все еще стоило затраченных усилий. Притом, в данный момент обычные падальщики не представляли для линчава никакой угрозы, да и падальщик-руководитель, не прошедший через эволюцию, не может контролировать большое количество обычных падальщиков, а про особый вид и вообще говорить не стоило. До того, как эта девушка развит свои силы, Ленчала уже точно получит рабский контракт из древних руин Вавиона, и после этого она полностью попадет под его контроль. Услышав слова линчава, Девушка пристально посмотрела на него и спустя несколько секунд спросила. «Что ты от меня хочешь?» «Просто следуй за мной», – спокойным тоном ответил Линчало. «Я могу сохранить тебе жизнь и предоставить полную свободу, но у меня есть пару условий. Во-первых, ты должна четко выполнять мои приказы. Во-вторых, все твои дальнейшие действия должны исходить из моих интересов. Девушка немного помялась и нехотя ответила. Договорились. Такие требования она ожидала с самого начала. Благодаря ее способностям, любой здравомыслящий человек, желанием власти, выдвинул бы такие же самые условия. Если бы амбициозный человек смог использовать её силы, то он бы мог стать правителем этого мира. Кстати, чем быстрее ты предоставишь некачественную человеческую путь, тем быстрее мои детки пройдут через мутацию. Сказала девушка, а сама подумала. «В тот момент, как они мутируют, они станут намного сильнее, чем ты. Этот день станет днем твоей смерти». Хотя разговор между этими двумя и закончился, но у каждого из них остались свои собственные мысли. Пока они обсуждали будущее девушки, падальщики уже почти разобрались с парнем. Его голова практически полностью превратилась в мякоть, а тело было покрыто множеством мукусов. Пересиливая боль и используя свое последнее дыхание, парень прошептал «Зачем... зачем ты так поступаешь?» Девушка в вечернем платье присела возле растерзанного тела парня и с отвращением, посмотрев на его окровавленное лицо, прошептала «Ты спрашиваешь, почему? Ты действительно все еще не понял. Я не та... Фанься Нюй, которую ты знал ранее. Из-за вируса она умерла. А я новый человек, который теперь и живет в ее теле. Хотя я и получила некоторые ее воспоминания. Но это лицемерное отношение слишком сложно поддерживать. Я сблизилась с тобой не из-за твоих выдающихся способностей, а потому что я хотела съесть тебя. Услышав такие откровенные слова... Парень замер и ошеломленно посмотрел на девушку. «Фань... Фань сеньой Мертва...» Парень раз за разом повторял одну и ту же фразу. В тот момент, как острые когти падальщиков пронзили его внутренние органы, он разразился отчаянным криком. «Я... Я хочу, чтоб ты сдохла!» На этот его крик... Девушка лишь презрительно улыбнулась. Трое падальщиков разместились в районе горла, сердце и головы парня. Хотя он и использовал костяную броню для защиты, но атаки падальщиков были чрезвычайно кровавыми, хоть и не смертельными. Это было похоже на пытку. После смерти лидера базы выживших, его скелет все еще оставался нетронутым. Если бы какой-то обычный человек увидел этот скелет, то он бы не смог сопоставить его с обычным человеком. Вся скелетная структура была сильно изменена, а Линчелло стоял в стороне и наблюдал за тем, как эта девушка управляла тремя падальщиками, которые пожирали оторванную плоть парня. Сколько им осталось до мутации? Им все еще нужно пожрать несколько человек, рефлекторно ответила девушка. Еще до того, как предложение полностью вышло из-за рта, она осеклась. Обернувшись, она с улыбкой на лице посмотрела на Линчао. «Я полностью предана тебе!» На лице Линчао все еще было спокойное выражение. «Ты можешь контролировать лишь ограниченное количество обычных падальщиков». «Если брать обычных падальщиков, то я могу управлять десятью, но если рассматривать падальщиков с особыми способностями, тремя, так как мои детки скоро пройдут через мутацию, то я специально оставил лишь троих». Нерешительно ответила Фан Сенюи. Лин Чао слегка нахмурился и прошептал. Такая слабая. Для него 10 падальщиков не имели никакого значения. Убить их было бы так же просто, как раздавить муравья. Вот если бы она могла управлять хотя бы тремя падальщиками с особыми способностями, то это была бы, хоть и незначительная, но все же помощь в его дальнейших планах. Когда девушка услышала замечание Линчао, она чуть не выплюнула полный рот крови. Он все еще считает ее слабой. управлять десятью падальщиками, она с легкостью может разрушить базу выживших, с населением более ста человек. Нужно было учитывать, что падальщики, которыми управляли, были намного сильнее и умнее, чем обычные безмозглые, вечно голодные ходячие мертвецы. Такие подчиненные могут уклоняться от надвигающихся ударов. Устраивать засады и умело выманивать противников. Простыми словами, они ничем не отличались от сверхсильных бойцов. Даже если враги будут обладать огнестрельным оружием, они все равно проиграют. В конце концов, очень сложно попасть падальщику точно в голову, когда он на полной скорости несется на тебя. Фанся Ньюй действительно рассердилась такому комментарию, но она все еще сдерживалась. Только она знала, что действительное число ее подчиненных было намного больше, чем она рассказала Линчау. Девушка могла управлять двадцатью обычными падальщиками и пятью с особыми способностями. Сделав обиженное лицо, девушка посмотрела на Линчао. Она надеялась, что он не будет сомневаться в ее словах, хотя она и смотрела на него с обидой, но в душе девушка думала: После того, как мои детки мутируют, я прикажу им съесть тебя. Думая об этом, Фанся уже представила себе эту картину. Как ее падальщики разрывают Линчао на части. Линчао посмотрел на девушку. Главное, не позволяй им есть без разрешения. Фанся отчаянно посмотрела на него: А тебе тоже нужно разрешение на то, чтобы есть? Вместо ответа, Линчао одарил ее насмешливым взглядом. Конец первого тома озвучил Эурон: Спасибо за присушивание.